Глава 37. Внезапный обыск. После памятной встречи с Флуменом прошло 3 дня, и ничто не предвещало проблем. В городе после бандитских разборок и скандала с лебетацией воцарилась тишина и спокойствие, которые скорее напрягали и настораживали, чем позволяли вздохнуть с облегчением, зная о той подрывной деятельности, которую вёл профессор Моров в Лондоне. Увельс не находил себе места. Он даже начал подозревать, что за скандалом с левитацией стоит профессор, который либо синтезировал кейворит в отрыве от его разработок, либо каким-то образом похитил образцы вещества, которые смог воспроизвести. Я рассказал Герберту, что двуглавый посещал хозяев теней и пытался заручиться их поддержкой, и это сильно его встревожило. Он углубился в размышления, оторвавшись от экспериментов со временем. Над лабораторным столом повисла белая мышь. Вернее, только передняя часть ее туловища, в то время как задняя часть отсутствовала. Мышь шевелила усами и пучила глаза бусинки, ничем не проявляя чувства боли и страха. В том месте, где тело ее обрывалось, не было ни крови, ни ужасной дыры, открывающей вид на внутренности тела. только серый дымок клубился, скрывая место разрыва. Одно я могу сказать точно: профессор настроен серьёзно. То, что он внёс раскол в ржавые ключи, говорит о многом. Он ищет пути в город, и скоро мы услышим о нём, причём говорить будут ружья, а не учёные на научных диспутах. Если бы я верил в дьявола, Я сказал бы, что профессор одержимый человек, который утопит весь мир в крови во имя своей идеи. Неважно, во что вы верите, главное, кто верит в вас. Могу вас утешить, дьявол в лице профессора очень верит в вас, поэтому он присылал к вам оборотня, как и ко мне. Мы для него главные конкуренты и опасные противники. «И он боится меня, хотя я не знаю, чем могу помешать ему на том уровне, которого он достиг». Мышка на столе громко чихнула и умыла мордочку лапками. «Профессора надо остановить, но я не знаю, как это сделать. Если он введет свою армию на улице Лондона, что мы можем ему противопоставить? Вступить в союз с полицией и передать им... Но что мы можем им передать? Технологию криогенного пистолета? Так внедрение этой технологии и выпуск изделия в промышленном масштабе потребует очень много времени. Профессор раньше захватит власть. Попробовать договориться с господином Флуманом, рассказать ему всё, что мы знаем о профессоре. Это может быть, конечно, выходом, только где гарантия, что этот Флуман не попробует сделать измену козла отпущения, повесив соучастие? Ведь это так удобно. Когда-то мы состояли вместе в клубе ленивцев с профессором, а там ещё состоял и настранец. Стало быть можно разыграть карту измены родине. Войстив в свою жизнь секретную службу, мы уже никогда не сможем разорвать этот кобальный контракт. Вот тут уже можно смело говорить о сделке с дьяволом. Я всегда мечтала о свободе творчества, а не зависимости науки и техники. Вступив в сговор с Флуменом, я никогда не верну себе свободу. Уэллс размышлял вслух, не обращая внимания на заскучавшего мыша. которому надоело неподвижное полувинченное состояние. Он отчаянно скрёб лапками и пытался спастись бегством, но безуспешно. В то же время мы должны остановить профессора, потому что его приход к власти ничего хорошего нам не обещает, заметил я. В этом нет никаких сомнений, но как мы можем его остановить? Уэллс задал вопрос самому себе. Он замолчал, предаваясь размышлениям. А я стоял без дела, поскольку уже давно ломал голову над этой проблемой и не видел ответа. В то время как Уэллс все свои изобретения направлял на созидание, профессор Марок готовился к разрушениям. Нам нечем было ему ответить. Как думаете, Джулио Скльпиари сможет остановить профессора? прервал молчание Уэллс. Я думаю, он приложит все силы, чтобы это сделать. Но вот хватит ли у него на это сил? Я бы не сделал на это ставку, сказал я. Тогда я буду думать дальше, хотя чувствую, что времени у нас всё меньше и меньше. Быть может, его совсем нет, сказал Уэллс и, посмотрев на мышку, добавил: Бедный, бедный мистер Арчибальд, совсем мы про него забыли. Давайте вернём ему целостность. Где же ты забыл свой хвост, мистер Арчибальд? Ты не пробовал его поискать во вчерашнем дне? Герберт склонился над механизмом, представляющим собой небольшую металлическую коробочку с несколькими кнопками, двумя рычажками и колёсиком. От этого прибора тянулись провода к двум металлическим шайбам, лежащим на небольшом расстоянии друг от друга, достаточном, чтобы между ними помещалась белая мышь. Герберт крутанул колёсико и потянул за один из рычажков. Из пустоты стало проявляться задняя половина мышиного туловища. В это время в входную дверь позвонили. Я посмотрел на часы, 9:00 утра. кого могло привести в такую рань. Я сделал шаг к приоткрытым дверям и прислушался к коридору. Штраус спустился со второго этажа и подошёл к входной двери. Раздался его голос. Кто вы? Господин Уэллс никого не принимает. Он не торопился открывать. Из-за входной двери послышались приглушённые голоса, которые я не мог разобрать, как ни прислушивался, но Штраус помог мне А каком обыске идёт речь? Я ничего не знаю об обыске. Штраус нарочно говорил громко, пытаясь нас предупредить. Меня словно электрическим током пронзило от ног до головы. Я обернулся к Герберту и сказал: "Обыск? В следующее мгновение я уже открывал саркофаг Гамера, стоящий в углу лаборатории, а Уэллс спрятал прибор, при помощи которого только что мы разделили мистера Арчибальда на две части. Больше мы ничего не успели. Штраус впустил непрошенных гостей. Он больше не мог держать их на пороге, иначе они ворвались бы к нам, вынеся входную дверь при помощи специальных таранов, с которыми пришли на наш порог. Эти ребята серьёзно подготовились. Я нисколько не удивился, увидев Флумана, который распоряжался прибывшими на правах старшего по званию. Дорогой мистер Уэллс, мне очень не нравится то, что сейчас происходит, но у меня нет другого выбора. Ситуация с летающими над Лондоном слонами и зазевавшимися гражданами очень сильно встревожила королевский дом. И мне было поручено призвать вас к порядку и провести обыск на предмет вашей причастности к этим прискорбным событиям. Снял шляпу Флумен. Я сделал всё, что мог, чтобы вас не тревожить. Что вы хотите у меня найти? спросил Уэлс. Всё, что может представлять угрозу обществу, с вызовом заявил Флуман. Что ж, в таком случае, ищите. Спасибо за приглашение, извитительно поблагодарил Флуман. Дом наводнили господа в одинаковых серых костюмах и пальто. Их было человек 8. Точное количество я не мог сосчитать, поскольку все они были для меня на одно лицо. Они разбрелись по дому и стали методично дюйм за дюймом осматривать комнаты. Штраус громко возмущался, пытаясь одновременно проследить за каждым из них, чтобы эти варвары не дай бог чего-нибудь не разбили, не потоптали, не испачкали и не порвали. Но у него не получалось одновременно быть во множестве мест, это его сильно расстраивало, и он возмущался ещё сильнее. Двое агентов в штатском приступили к планомерному обыску лаборатории. При этом их нисколько не смущало наше присутствие. Они открывали дверцы шкафов, переставляли посуду, заглядывали в каждую заполненную баночку. Один принялся листать лабораторный журнал, При этом они действовали осторожно, стараясь ничему не навредить. Уэлс смотрел на их действия с улыбкой. Что могли агенты понять в его научных выкладках или в содержимом лабораторной посуды без должной подготовки и научного образования? Он понимал, что этот обыск был скорее театральным представлением, цель которого показать ему, что он находится под колпаком у секретной службы. Мы всячески приветствуем свободные научные изыскания, в особенности, если они направлены на благо процветания родной нации. В США есть Томас Эдисон, который уже внёс большой вклад в развитие родной страны. У нас есть вы, только вы скорее работаете на самого себя. Корону это не устраивает. Поэтому мы хотим вас предупредить, что отныне, господин Уэллс, вы работаете не на самого себя, а на нас. Теперь вы человек короны, а соответственно, интерес к вам будет повышенный. Мы не можем себе позволить, чтобы такое серьёзное оружие, как вы, господин Уэллс, обладало свободой выбора, кому служить. Вы понимаете меня, господин Уэллс? Смутно, ответил Герберт. Он не смотрел в сторону саркофага, но я видел, как вокруг него суетился агент. Ему очень понравился наш исторический артефакт, и он пытался поднять крышку, чтобы заглянуть внутрь. Теперь каждое ваше исследование, каждый эксперимент, каждый опыт должен быть тщательно задокументированы, и этот отчёт должен быть пренаставлен нашему человеку. Запорные механизмы, секрет которых знали только мы с Уэллсом, не поддавались агенту. Что за ваш человек? хладнокровно поинтересовался Уэллс. Я похолодел. Я почувствовал нехорошее. Уж очень не добрая комедия разворачивалась вокруг. Флуман не ответил. Он отодвинул стул и сел, после чего положил на стол портфель. вам есть что сказать мне господин тесла флуман растягнул портфель достал папку с бумагами положил её на стол развязал тесёмки раскрыл папку и достал несколько листов сверху согласно вашему последнему отчёту господин уэллс занимается научными опытами в области исследования потустороннего мира Господин Уэллс пытается построить врата, которые соединяли бы мир живых и мир умерших. Уэллс пристально посмотрел на меня, но ничем не выдал своего возмущения. Он вообще не произнёс ни слова и вернулся к наблюдению за агентом, который пытался проникнуть внутрь саркофага. Флуман, видя, что его стрела не попала в цель, Убрал папку с бумагами назад в портфель. С этого момента господин Николас Тесла официально представлен к вам в качестве сотрудника секретной службы Его Величества. Он будет информировать нас о ходе ваших исследований. И первое, что я жду от него это подробный список ваших открытий и проводимых экспериментов. Мне много известно, и о невидимости, и о невесомости, и об ускорителях времени. Так что не думайте, что либо скрыть от меня. А пока мы изымаем лабораторные журналы. Мы снимем с них копии, после чего они будут возвращены вам. Мне стало ужасно не по себе. Я понимал, что сам виноват в том, что Флуман решил раскрыть все карты перед Уэллсом. Я слишком долго игнорировал его и водил за нос. Ему надоело быть обманутым, и он перешёл к активным действиям. И я понимал, что теперь, когда я раскрыт, было доверие между мной и Уэллсом больше не будет. Но я решил, что во что бы то ни стало, продолжу помогать ему, и пока я жив, никакой Флуман не сможет помешать Уэллсу работать. Когда чужие ушли, забрав с собой папки с лабораторными журналами, Несколько колб с веществами и зачем-то мыша Арчибальда, а Штраус закрыл дверь. Уэллс смерил меня раздраженным взглядом и сказал, «Вы думаете, я не знал, что вы работаете на этого Флумена? Вы жестоко ошибаетесь, Николас. Положим, первые две недели я ничего не подозревал, но потом, по моей просьбе, господин Олдост Бетфорд Имея ещё серьёзные связи в правительстве, навёл справки. Было непросто, но в конце концов он смог заполучить копию вашего личного дела, в котором вы проходили под кодовым именем Игрок. Я изучил эту папку. Я хотел уволить вас, но решил немного понаблюдать. И мои наблюдения привели меня к выводам, что вы не очень торопитесь исполнять приказания вашего начальства. Вы скорее невольный грок, чем заядлый картёжник. А ещё немного позже я понял, что вы водите Флумана за нос и помогаете мне работать. Я мог бы вас уволить, но тогда Флуман прислал бы ко мне нового агента, более исполнительного. И я решил продолжить работать с вами, а через некоторое время убедился в вашей преданности. Уверен, что сегодняшний обыск был скорее следствием вашей бездеятельности, которая сильно разозлила Флумана. Уэллс внимательно посмотрел на меня. Хорошо, что этот идиот поставил вас при мне, а не назначил нового человека. Надо же быть таким самонадеянным болваном. Уэллс улыбнулся. "Бросьте хмуриться, Николас. Я знаю, что вы преданы делу науки больше, чем какому-то надутому индюку Флумену. Я предан вам, Герберт", признался я. "Тем лучше. Но рано или поздно они доберутся до меня. Эх, я мог бы принять препарат и стать невидимым, так проще жить в этом мире". Невидимый не несёт никакой ответственности ни перед кем. Государство его не видит, частные корпорации его не замечают. Он существует как бы вне времени и пространства. Соблюдая законы божьи, он может игнорировать законы людские. Для невидимки не существует границ ни по суше, ни по воде. Никто меня не найдёт и не сможет устранить или посадить в бедлам. Но чем тогда я буду отличаться от миллионов других людей, которые также, оставаясь видимыми, живут невидимо для мира? Они не хотят ничего знать, ни в чём участвовать. Их кредо: мой дом моя крепость, а остальное меня не интересует. Они и живут тихой, мирной жизнью, когда вокруг бушуют войны и катастрофы, когда политики разбирают на части власть и ресурсы и этих самых людей, которые для них пусть и невидимы, но их собственность. А потом вдруг выясняют в одно прекрасное утро, что за окном полощутся другие флаги, что их свободы уже нет, а сами они чья-то собственность. которую можно продать и купить. Они так ничего и не поймут, пока в дверь не постучат. Они откроют, а на пороге люди в чёрной форме, которые потребуют от них освободить жилое помещение и отправиться на войну, на убой, в резервацию, в гетто, куда угодно, куда определят их новые хозяева. А всё потому, что когда они могли говорить, когда их голос ещё чего-то стоил, они молчали, считая или делая вид, что это не их дело. Когда они могли что-то изменить в окружающем мире, они предпочли сытую, размеренную, спокойную жизнь здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. Я не хочу становиться человеком-невидимкой, чтобы быть таким же, как они. Будущее вот единственное, ради чего стоит жить и бороться. Будущее, в которое мы рано или поздно перешагнём, которое мы сейчас вершим своими деяниями или недеяниями. Человек приходит в мир не ради того, чтобы есть, пить, совокупляться и спать. Он приходит для того, чтобы по образу и подобию творца творить, продвигать человечество вперёд. Но большинство боятся изменений, потому что боятся потерять то, что у них есть. А по факту, у них и собственности за душой, цепи зависимостей и ограничений, которые они принимают за стабильность в жизни. Зачем им полёты к Марсу, если у них в доме не прибит последний гвоздь? Зачем им декларация прав человека, если у них дома детей воспитывают розгами? Зачем им свобода слова, если сквернословит дома, они могут беспрепятственно? Человеческая цивилизация представляется мне огромным болотом. Оно раскинулось в разные стороны. Насколько хватает взгляда. Из болота торчат людские головы, а между ними расхаживают трёножники, которые управляются сильными мира сего. Им очень удобно и выгодно, чтобы головы не покидали уровня болота, потому что так легче управлять своей плантацией. И чем вам не видимость помешает? Став невидимым, вы сможете оставаться неуязвимым для правительства. но в то же время заниматься своими исследованиями вы сможете создать компанию, которая будет внедрять ваши исследования в мир, сказал я. Тем, что тогда я уже не буду самим собой, я потеряю себя, став невидимым, но можешь не беспокоиться, у меня уже есть план. Я знаю, что нам делать.